Как запоминать информацию лучше? Улучшение усваиваемости. Согласитесь, что даже если вы научитесь читать на скорости 600 или 700 слов в минуту, что не так трудно, как кажется, но не будете усваивать и 1/3 прочитанного, то польза от такого сокращения будет очень мала. Поэтому наряду с развитием навыков скорочтения, мы будем параллельно улучшать нашу способность усвоения прочитанной информации. Для этого давайте сначала вкратце познакомимся с тем, как функционирует наша память. Виды памяти. По продолжительности закрепления и сохранения информации человеческая память делится на долговременную, кратковременную и оперативную, или как её ещё называют, рабочую память. Долговременная память. Наиболее сложная система. Мозг человека состоит из 10 миллиардов нейронов. Их связи между друг другом Позволяют нам удерживать достаточно большой объем информации, и мы используем свою память не на все сто процентов. Поэтому можно считать, что емкость нашей памяти практически безгранична. Наиболее важная для человека информация сохраняется в долговременной памяти человека на всю жизнь и мало меняется со временем. Например, ветераны войны могут помнить детальные эпизоды пятидесятилетней давности даже в весьма пожилом возрасте. Кратковременная память память, которая сохраняет информацию после однократного короткого восприятия и немедленного воспроизведения в ближайшие секунды после восприятия. Например, когда вы встретили новое слово на иностранном языке и пытаетесь его сразу же запомнить, повторяя пару раз вслух. Гиппокампус, часть головного мозга, отвечает за трансформацию кратковременной памяти в долговременную. Это происходит не так быстро, если только к этому не добавляется ещё и эмоциональное состояние, которое ускоряет запоминание, либо регулярное повторение. Иногда, чтобы перевести тот или иной материал в долгосрочную память, требуется несколько месяцев. На то, чтобы, например, запомнить номер новой банковской карты в 16 цифр или номер нового заграничного паспорта 9 цифр, У меня уходит примерно 3-5 месяцев при условии, что я использую их несколько раз в месяц. Оперативная рабочая память необходима для того, чтобы сохранить след образа только лишь для выполнения текущей операции с последующим его забыванием. Когда нам диктуют свой номер телефона, мы пытаемся его запомнить на ближайшие несколько секунд, пока мы пытаемся найти блокнот, куда можно его записать. либо при выполнении арифметического действия мы удерживаем в уме некоторые промежуточные результаты, а когда получаем конечный результат, сразу же забываем все предыдущие числа. Рабочая память длится только несколько секунд и очень нестабильна, потому что постоянно идёт поток новой информации. Когда мы читаем, у нас используется именно оперативная рабочая память. Простые техники перевода информации из оперативной в кратковременную память. Так как при быстрых скоростях чтения поступающий объём информации огромен, а оперативная память позволяет удерживать в уме только очень короткие куски и на протяжении очень короткого времени, то наша задача при изучении техник скорочтения научиться переводить информацию из оперативной памяти в кратковременную. Вот как можно это сделать. Первое Создавайте эмоциональное напряжение. Представляйте изображения того, что читаете. Представляйте себя на месте главного героя произведения. Пытайтесь прочувствовать эмоции. Второе. Создавайте семантические зацепки. Всё время задавайте себе вопрос: почему так происходит? Связывайте то, что читаете, с теми фактами, которые уже находятся в вашей долговременной памяти. В одном из прошлых уроков мы делали упражнение, в котором мы читали одну страницу текста без пауз и остановок на максимальной скорости, а потом брали паузу в 5 секунд и осмысливали прочитанное. Именно в эти 5 секунд пытайтесь вспомнить, что прочитали только что. Задайте себе вопросы по прочитанному. Воображайте в уме картинки из текста. Это поможет создать и поддерживать эмоциональное напряжение во время чтения, и прочитанное будет уходить в кратковременную память, то есть оно не забудется через 10-20 секунд, как если бы это было в случае с оперативной памятью. Есть ещё несколько дополнительных упражнений, которые позволяют развить навыки лучшего восприятия текста. Для выполнения данных упражнений возьмите книгу или журнал с текстами на различную тематику. Каждое упражнение Проделывайте по несколько раз. Чередуйте упражнения каждый день на протяжении нескольких недель. Первое. Прочитайте один параграф. Во время чтения подчёркивайте ключевые, по вашему мнению, слова. После прочтения попытайтесь сформулировать главную мысль параграфа одним предложением. Второе. Перейдите к следующему параграфу. Прочитайте первую и последнюю строчку абзаца. Попытайтесь догадаться, о чем идет речь в данном параграфе, не читая остальные строки. Потом проверьте себя, прочитав весь параграф. Как вариант, попробуйте вместо целой строки прочитать первые три-пять слов в первой и последней строке. Третье. Возьмите страницу с плашного текста. Закройте середину страницы вертикальной полоской, линейкой и куском бумаги, так, чтобы по краям оставалось по несколько слов. читайте страницу таким образом, догадываясь, о чём идёт речь в областях, которые закрыты. Четвёртое. Перед началом чтения очередного материала поставьте себе задачу, что вы будете пытаться структурировать информацию, которую вы сейчас начнёте читать. Начните читать и в уме пытайтесь создать план того, что читаете. Таким образом, уже во время чтения Ваш мозг будет стараться разложить получаемую информацию по полочкам, что автоматически приведёт к лучшему запоминанию. Пятое. Антиципация. Предвосхищение текста. Это один из главных приёмов активного чтения. Активное чтение подразумевает, что мы начинаем работать над текстом до начала чтения. Во время чтения, задавая себе вопросы, пытаясь найти ответы и после чтения, Так вот, до начала чтения необходимо изучить вводные параметры текста, чтобы понять, о чём будет идти речь. Посмотрите на название или содержание оглавления книги или статьи, которую вы сейчас планируете прочитать. Подумайте, о чём может идти речь в этой книге. Задайте себе вопросы, на которые вы хотите получить ответы, прочитав этот отрезок текста. После этого начните читать и при прочтении отвечайте себе на поставленные вопросы. Сверяйтесь, верны ли были ваши предположения и догадки о грядущем содержании текста и так далее. Это опять же поможет сформулировать дополнительные семантические зацепки, которые сразу же будут переводить прочитываемую информацию из оперативной в кратковременную память. Запомните, что все эти упражнения необходимо выполнять на регулярной основе. чтобы добиться существенных улучшений показателей усвоения прочитанного материала. Не забывайте заносить результаты ваших тренировок в чек-лист, чтобы отслеживать изменения. Использование ассоциаций и смысловых карт. В предыдущей лекции мы уже говорили, что чтобы запоминать информацию лучше, необходимо Использовать наши эмоции во время чтения и пытаться пропустить то, что описывается в книге, через наши чувства и личный опыт. Также необходимо задавать вопросы перед началом чтения и во время чтения пытаться найти на них ответы. При запоминании каких-то конкретных слов, имён или чисел можно также использовать ассоциации. Например, если вы читаете финансовый отчет какой-то компании и там указано, что они заработали три целых четырнадцатых миллиарда рублей выручки за прошлый год, можете запомнить это как число пи. Ассоциации также хорошо использовать при заучивании иностранных слов. Например, пальто на английском будет coat. Можете представить себе, что у вас в рукаве вашего пальто всегда сидит маленький котенок, куда бы вы ни шли. Лужа будет puddle. Представьте, что вы наступаете в лужу, а там яма, и вы упали в неё полностью. Для лучшего запоминания можно также создавать mind maps или так называемые ментальные карты. То есть структурировать и располагать всю прочитанную информацию на схеме, которая показывала бы основные факты, идеи и связи между ними. Возьмём, например, данный курс. Его мы тоже можем разместить на mind map, и вот что получится. Рисунок, смотрите в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Теперь ваше домашнее задание. Нарисуйте mind map по книге, которую вы сейчас читаете, либо попробуйте самостоятельно сделать такую карту к данному курсу. Кривая забывания. Режимы повторений. Однако какие бы мы методы ни использовали, Мы все равно будем забывать часть того, что прочитали. Одним из самых действенных методов в любом случае и всегда будет являться периодическое повторение или осознанное вспоминание уже прочитанного по прошествии какого-то времени. Немецкий психолог Герман Эбингаус еще в 1885 году экспериментальным путем построил кривую забывания. Эта линия показывала, что в стандартном случае, если мы что-то читаем и не применяем каких-то специальных техник по запоминанию, то по прошествии одного часа мы забываем около шестидесяти процентов от всей полученной информации, а через неделю мы помним меньше двадцати пяти процентов. Таким образом, мы забываем практически половину информации в первые часы после прочтения. Эббингаус доказал, что при регулярном повторении материала скорость забывания снижается. Сегодня учёные, которые продолжают исследования в области запоминания и памяти, предлагают следующие режимы повторений, с помощью которых можно запоминать большую часть информации на долгое время. Итак, если на запоминание у нас имеется всего 1 день, то оптимальным режимом повторений будет следующий. Первое повторение через 5-10 секунд, по окончании чтения. Второе повторение через один час после первого повторения. Третье повторение через восемь часов после второго. Четвертое повторение через двадцать четыре часа после третьего. Если вам необходимо запомнить что-то на очень долгий срок, то первое повторение сразу по окончании чтения. Второе повторение через один час после первого повторения. Третье повторение Через 1 день после второго. Четвёртое повторение через 1 неделю после третьего. Пятое повторение через 1 месяц после четвёртого повторения. Кривую забывания вы можете посмотреть в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Причём, когда вы повторяете прочитанную информацию, то лучше повторять её активно. Что это значит? Это значит, что не надо просто перечитывать опять во второй раз, а пытаться извлечь из памяти и только изредка подглядывать в источник, чтобы проверить себя. Повторение совмещайте с использованием майнд-мапов, то есть можете смотреть на ваши схемы и восстанавливать структуру и контент прочитанного. Если вы сейчас учите какой-либо иностранный язык, попробуйте выписать 10-20 новых слов. и заучить их с помощью четырёх повторений через минуту, 1 час, 8 часов и 1 день. С большой долей вероятности вы запомните их потом на очень долгое время.